что мы имеем дело со сверхъестественными силами. Или кто-то настойчиво пытается подвести нас к подобному выводу. Но зачем? Не проще ли выбрать какой-либо другой, более правдоподобный путь? Ты прав. Все это слишком невероятно. Тогда какое возможно объяснение? Я же говорю. Чепуха. Не верю. Ладно, давай навестим твоего барабанщика. У нас же нет ключей. Зато есть отмычки. Суворов извлек из барсетки, несколько причудливого вида никелированных крючков. Надо думать, замок там простенький. Пойдем, посмотрим. Но это же нарушение неприкосновенности чужого жилища. Взлом. Ничего мы ломать не будем. И потом. Неужели тебе не хочется разобраться во всей этой чертовщине? По правде, хочется больше всего на свете, но я боюсь увязнуть еще глубже. Что, похоже, и происходит. Твои опасения обоснованы, но теперь нас двое, а вдвоем пропадать веселей, поэтому рискнем. А если увидят соседи? Даже если увидят, шум поднимать вряд ли будут. Во-первых, времена нынче суровые, проявишь инициативу, себе же во вред. А во-вторых, сам же говорил, этот шурик, пинчуга, тащить у него нечего. Да к тому же, если верить некой старухе, он умер, так что мы ничем не рискуем. Доводы нового знакомого показались Толе довольно убедительными, и хотя его милицейское прошлое призывало к осторожности, он решился. Крадучись, они вышли из квартиры. Суворов прислушался, в подъезде все было тихо. Он подошел к двери, за которой якобы обитал умерший. Взглянул на замок, небрежно махнул ладонью, показывая, то топлевое. И действительно, потребовалась всего минута, и дверь распахнулась в ноздри ударил спёртый воздух нежилого помещения. «Похоже, здесь действительно давно никто не живет», — задумчиво проговорил Суворов. «Как это не живет? Только сегодня утром вино пили, бутылки должны остаться. Стаканы, голубенькие такие, конфетками мы закусывали». Они вошли в комнату, в ней царило запустение. На замызганном столе лежал слой пыли, бутылок и стаканов не имелось и в помине. «Ничего не понимаю», — растерянно произнес толя как же так суаров разглядывал убранство комнаты обратил внимание на висящие на стенах плакаты рок-звезд они-то были он указал на плакаты да были были я еще спросил знает ли он этих ребят он подтвердил играл говорит с ними играл говоришь в такие же интересные игры как и с тобой ладно стол тот во всяком случае похожий в обстановке ничего не изменилось как будто нет «Где же тогда бутылки? И почему пыли на столе полно, а следов, что за ним сидели и пили, никаких? Как ты это объясняешь?» Толя недоуменно развел руками. «Хорошо, постараемся разобраться». Суворов обвел комнату внимательным взглядом. «Давай начнем с пола». Он нагнулся и присмотрелся. «Очень похоже, стол откуда-то принесен. Возможно, из соседней комнаты или кухни. Кругом пыль, а вокруг ножек и от порога пол тщательно протерт. Хотя потом, уже после уборки, присыпан пылью, но она явно отличается от той, что по углам. Хитро. Идем дальше. Приступаем к осмотру обстановки. Прямо скажем, твой друг-барабанщик, если он, конечно, тот, за кого себя выдает, жил не очень богато. В этом нет ничего удивительного. Не на всех с небес сыплются лавровые венки и баксы. Плакаты явно висят здесь не один год, пожелтели, пожухли. По логике, музыкант должен иметь хотя бы плохенький магнитофон или проигрыватель. Таковой присутствует. Электрофон Вега. Вещь по нынешним временам реликтовая, почти антикварная. Пластинки. Суворов перебрал стоявшую рядом с проигрывателем пачку виниловых дисков. Тоже древность. В основном, 20-летней давности производства фирмы Мелодия. Книги, Таковые отсутствуют. Очевидно, алкоголь и музыка полностью заполняли культурный вакуум данного индивида, не оставляя места для прочей ерунды. Одежда. Суворов растворил древний платяной шкаф с мутным расколотым пополам зеркалом. Гардероб, конечно, весьма скуден. Кое-какая джинсовая униформа, дубленка или, скорее, полушубок из тех, что носят вохрвцы. Питомник для моли. Обувка тоже соответствует. Что еще? Он перевел взгляд на комод. На комоде среди прочего хлама лежал здоровенный том в облезлом, порыжевшем бархатном переплете. Суворов откинул верхнюю крышку. Нечто вроде фотоархива. Начинается, естественно, с раннего детства твоего друга. Вот он сидит на горшке. Внизу имеется надпись: "Первый верзошник Шурыдоми Домистикова». Видимо, это фамилия барабанщика. Верзошник, насколько я знаю, на жаргоне Лабухов уборное. Так, дальше. Семья, родственники. Под каждой фотографией поясняющий текст. В общем-то, ничего любопытного. Так, а это? Ничего себе, смотри. На фотографии была изображена похоронная церемония на кладбище. У открытого гроба стояли потрепанного вида мужчины, а ниже имелась надпись. Господина Шору Доместикова провожают в последний путь. Стучал всю жизнь на барабане, а умер дома на диване. Перед вами жертва суррогата и бестолкового медбрата. Почерк всюду один и тот же, удивленно заметил Суворов. Он что же, сам себе эпитафию написал, чепуха какая-то. Ты, Анатолий, приглядись повнимательнее, этот ли человек пил с тобой портвейн, а потом завел в кукольный вертеп. Толя долго таращился на фотографии. Вроде он, в гробу, правда, лица не разберешь, а на остальных снимках он моложе. Но похож, определенно похож. Где театр находится? Я же рассказывал, от Горбушки мы еще полчаса топали, я тот район не знаю, шли какими-то переулками, дворами, помню только домина шестнадцатиэтажный, внизу большущий магазин, а в торце этот театрик. Только внутрь мы прошли через подсобки. Понятно, Суворов взглянул на часы. Время позднее, пора по домам. Но в завершении еще несколько вопросов. Ты что собираешься делать дальше? В каком смысле? Будешь искать? Не знаю. Наверное, откажусь. Пойду к Дамкеру, расскажу, что и как. Он поймет. Старик хороший. А может, поработаем вместе? Вы это серьезно? А почему нет? Чувствую дело сложное, канительное. Срока у меня неделя. Два дня уже прошло. Боюсь не успею. А заказчик, похоже, серьезный. Поэтому для ускорения процесса готов привлечь тебя. Конечно, не бесплатно. Поделюсь, можешь не сомневаться. И в случае успеха дам значительно больше, чем твой дамкер. Ваши с ним отношения – это твое дело. Я на долю не претендую. Так как? В общем-то можно, неуверенно произнес Толя. Хотя я не понимаю. Тогда так. Завтра отправишься к своему доброму дамкеру и скажешь примерно следующее. Ситуация весьма серьезная. Боюсь, райский попал в беду. Отыскать его сложно. Нужны дополнительные сведения. Пусть дамкер нажмет на его мамашу, и та подробно расскажет о сынке, о его женах. Обо мне не упоминай. Как только переговоришь с мамашей, тут же звони по сотовому телефону. Вот номер. Он протянул Толе визитную карточку. И смотри, не пей. На этом все. Пошли отсюда. Глава шестая. По некому стечению обстоятельств, как раз в этот момент на сцене появляется новый персонаж, чья деятельность придала всему действию совершенно иную окраску. Но все по порядку. Валентин Никомедов был известен в многочисленных редакциях столичных изданий под прозвищем «Валюн». Он не стремился стать штатной единицей даже самого крупнотиражного и престижного издания, предпочитая свободу. Газет в Москве десятки, и если подходить с умом, можно зашибать неплохую деньгу, оставаясь при сём независимым. А со свободного художника какой спрос? Валюн снимал однокомнатную квартирку в одном из спальных районов Москвы и вёл нескучную холостую жизнь. Хотя не то в Житомире, не то в Мелитополе у него имелась жена и ребёнок. Был он лёгок в общении, нахрапист и необидчив. Масса беспринципности плюс немного интеллекта. И можно ловить рыбку в мутной воде, что Валюн и делал. Он проснулся от пеликоня пейджера, сонно протер глаза, глянул на экранчик. Только номер и краткое «позвони». Номер ничего ему не говорил. Валюн вставил дискету в компьютер и быстро разобрался, кто же его разыскивал. Он имел целый штат осведомителей, чьи имена и телефоны сохранял на специальной дискете, не доверяя записным книжкам. Саму же дискету тщательно прятал от посторонних глаз, поскольку на ней имелось десятки имен и номеров номер звонившего по пейджеру на дискете имелся. Это был телефон паренька, работавшего санитаром в одном из моргов столицы. Звали его Саней. Время от времени он подкидывал Валюну дополнительную информацию о поступивших в его распоряжение примечательных трупах, например, убитых в ходе бандитских разборок или подстреленных киллерами. Парнишка достаточно надежен и нетребователен, сотрудничал, можно сказать, ради спортивного интереса. Правда, когда Валюн попытался расспросить его о нравах, царящих среди низшего медперсонала моргов, об оплате целого ряда негласных услуг, Саня посмотрел на Валюна, как на дурака. «Э, от братан», — хмыкнув кисло, произнес он. «Мне работа, да и здоровье, дороже пары десятков баксов или бутылки вискаря. Данная тема закрыта, и не пытайся доставать меня. Кого другого, пожалуйста, усек?» Валюн был человеком понятливым и не настаивал. Что интересный припас для него Саня на этот раз? Он набрал номер телефона Сани и почти сразу же услышал его приветливый тенарок. «Чего надо?» Валюн назвался. «А, ты? Тут есть одна заморочка, как раз в твоем стиле. Выкладывай. Вокруг народу полно. Может, подъедешь? Базар лучше вести без свидетелей». «Хорошо», — охотно согласился Валюн. «Через часок буду у тебя». Его потрепанная девятка влилась в поток транспорта и довольно скоро доставила до места. Здесь, как всегда, царило нездоровое оживление. Подъезжали и уезжали катафалки, неутешные родственники со скорбными лицами, на большинстве из которых, однако, читалось предчувствие скорого избавления от неприятной процедуры. Понуро топтались возле выносимых гробов. Тут же сновали бойкие молодые люди с постными физиономиями, облаченные, несмотря на жару, в строгие черные костюмы, без стеснения подскакивавшие к скорбящим и предлагавшие свои услуги. Валюн равнодушно наблюдал за мелкой суетой и размышлял, как, наверное, веселятся покойники, если, конечно, имеют возможность видеть происходящее. Появился Саня, упитанный молодой человек в белом халате, с круглым потным лицом, стриженный под ноль. «Здорово», – произнес он, небрежно протянув грязноватую ладонь, которую Валюн пожал с явной брезгливостью не морщись руки я мыл пиво есть откуда давай сгоняем жажда понимаешь замучила валюн безропотно завел мотор надо так надо ну выкладывай потребовал он направляя девятку к ближайшей торговой точке а да тут такая канитель понимаешь трупак у нас пропал как пропал хрен его знает в этом и заковыка короче вчера вернее сегодня ночью привезли мужика обычное дело Менты обнаружили, вызвали труповозку. Как говорится, без признаков жизни. Чувак лет 30. Прикинут нехило, видно, что из крутых. Костюмчик фирмовый. От Кардена или что-то в этом роде. Никаких повреждений на трупе нет. Сердце прихватило или еще что. Карманы пустые, возможно, обобрали. Правда, и обувь отсутствовала. Раздели его, положили на каталку и затолкали в угол. А когда через пару часов хватились, нету. Такой вот облом. Куда же он мог деться? С искренним недоумением спросил Валюн. Саня пожал плечами. Они подъехали к магазину. Саня выразительно посмотрел на Валюна, но ничего не сказал, однако все было понятно и без слов. Тот протянул медбрату 50-рублевку. Через пять минут Саня, отдуваясь, хлебал пиво прямо из пластикового баллона, а Валюн терпеливо ждал. «Отлично!» – прокомментировал свои действия Саня самый раз пришлось. Давай дальше, потребовал Валюн. Успеется, ответил медбрат. День длинный, после допью. Я не о пиве. А, про трупака, загадочная история. Мы сначала решили, что его свои прибрали. Братки, но вряд ли. Мы бы знали, такое уже случалось. Обязательно бы подошли, а тут никого. А он точно мертвый был. Саня засмеялся. Думаешь, ошиблись? Пьяного подобрали? Нет, брат. Ручаюсь, мертв на все сто. Какая же твоя версия? Даже и задумываться над этой канителью неохота. Чем больше мыслишь, тем хуже спишь. Может, ушел он. Чего? Нынче разные болтают, особенно в последнее время. Ну, давай, давай, выкладывай. Ничего я не знаю. Неожиданно посуровил Саня. Это твое дело, расследованиями заниматься. Хорошо, а дальше как? Что дальше? Ну, с исчезновением. Вы сообщили в милицию, что труп пропал? Это дело начальства. Сообщат, наверное. С другой стороны, труп без документов, не опознан, так что... И одежда пропала. Нет, почему? Одежда на месте. А можно на нее взглянуть?